Глава тридцать Тревоги Пола Монтегю. Пола Монтегю терзали и другие тревоги, помимо связанных с мексиканской железной дорогой. С тех пор, как он сводил миссис Хартл в театр, прошло уже две недели, и она по-прежнему жила на квартире в Эслингтоне. Пол виделся с ней дважды. Один раз на следующий день, когда она не стала напоминать ему о помолвке, а затем дня три-четыре спустя, когда встреча прошла куда менее приятно. Миссис Хартл сперва рыдала, затем устроила ему сцену. Как он смеет отрицать, что обещал на ней жениться? Все его поведение в Лондоне с ее приезда подтверждало это обещание. Затем она вновь, сделала снежной и стала умолять. Если бы не бурная сцена, Пол, возможно, не устоял бы, но в те минуты он чувствовал, что любая участь лучше брака по принуждению. Однако ее слезы и мольбы глубоко его тронули. Он действительно обещал на ней жениться. Он любил ее и завоевал ее любовь, И она была обворожительна. Особенно после сцены, когда гроза миновала, солнце всегда кажется ярче. Миссис Хартл сидела на скамеечке у его ног. Ее невозможно было отогнать. Она смотрела ему в лицо, и он не мог не заключить ее в объятия. Тут слезы хлынули страстным потоком, и она бросилась ему на шею. Пол сам не знал, как вырвался, но помнил, что пообещал снова приехать через два дня. В назначенный день он написал ей письмо с извинениями. Его вызвали в Ливерпуль по делу, так что встречу придется отложить до его возвращения. «Дело, — объяснил он, — связано с американской железной дорогой и, по своей важности, не терпит отлагательств. Формально это было правдой». Вернувшись из Америки невольным партнером фирмы Фискер Монтегю и Монтегю, Пол познакомился с неким ливерпульским джентльменом, и у них завязалась переписка. Джентльмену этому мистеру Рамсботтому, Пол доверял и советовался с ним в делах. Теперь мистер Рамсботтом пригласил его съездить в Ливерпуль, что Пол и сделал, и на последнем заседании действовал по совету своего друга. Впрочем, неизвестно, поспешил бы он в Ливерпуль, если бы не страх перед встречей с миссис Хартл. В Ливерпуле Пол кое-что о ней узнал. Хотя нельзя сказать, что он получил надежное сведение. Сойдя с американского парохода, дама побывала в конторе мистера Рамсботтема, где наводила справки о поле, и мистера Рамсботтема ее вопросы насторожили. Он поговорил с попутчиком миссис Хартл, и тот выразил мнение, что она та еще штучка. На корабле мы все согласились, что в жизни не видели женщины красивее, но все говорили, что у нее натура дикой кошки. Тогда мистер Рамсботтон спросил, действительно ли дама-вдова. — На пароходе был один человек из Канзаса, — ответил попутчик знавший в Ливенворте некоего Хартла, который разъехался с женой и до сих пор жив. По его словам, там приключилась очень странная история. У этого Хартла была с женой дуэль на пистолетах. Потом они расстались. Мистер Рамсботт, слышавший кое-что про Пола и миссис Хартл, на более ранних стадиях их истории — пригласил молодого человека приехать. Его советы насчет железнодорожной компании были очень четкие, такие, какие должен дать честный человек, но их вполне можно было изложить в письме. Сведения касательно миссис Хартл доверить бумаге было нельзя. «Поскольку она осведомлялась о вас, я подумал, вам лучше это узнать», — сказал полудруг. Тот лишь поблагодарил его, не решаясь на горячую голову делиться своими затруднениями. Услышанное привело Пола в еще большее смятение, однако в каком-то смысле отчасти его успокоило. Лишь на краткий миг он, поддавшись ее чарам, сомневался в своем решении разорвать помолвку, которая сообщил в письме, когда она говорила о своей любви и вероломстве Пола, его обещаниях и прежних чувствах, обвивала его руками и смотрела ему в глаза, он почти готов был сдаться. Затем миссис Хартл проступала натура дикой кошки, о которой говорил попутчик. Вырвавшись, Пол вспоминал Гетту Карбери с ее натурой и думал, что как бы ни сложилась его судьба, он не станет мужем миссис Хартл. Он понимал, что угодил в переплет, из которого очень трудно будет выбраться, но если мистер Хартл действительно жив, это может ему помочь. Миссис Хартл определенно говорила, что не разъехалась с мистером Хартлом и даже не развелась, а овдовела. И если она действительно стрелялась с первым мужем, это вполне убедительный резон не становиться ее вторым мужем. По крайней мере, самому полу все перечисленное позволило бы разорвать помовку, не считая себя под лицом. Однако ему надо было определить для себя линию поведения. Она должна узнать правду. И если он собирается отвергнуть ее за то, что она дикая кошка, нужно об этом сказать, не боясь кошачьих когтей, что разъяренная кошка может исцарапать до смерти Пол сознавал. После всего, что между ними было, он не вправе уклониться от разговора. Он должен сказать ей в лицо, что не женится на ней, потому что его не устраивает ее прошлое. Разумеется, можно изложить все в письме, но тогда она потребует встречи, и у Пола не будет оправданий, чтобы не прийти даже таких, которые извинили бы его в собственных глазах его беда и его вина, что в него влюбилась дикая кошка. Впрочем, перед таким разговором стоит, возможно, разыскать хоть что-нибудь похожее на убедительное свидетельство. Пол вернулся из Ливерпуля утром пятницы, когда собирался совет директоров и размышлял об этом даже больше, чем о задуманной атаке на мистера Мельмота. «Быть может...» Если найти попутчика, у него что-нибудь удастся выведать. Мужа звали Карадок Карлсон Хартл. Если Карадока Карлсона Хартла видели в штате Канзас в последние два года, это, безусловно, будет достаточным свидетельством, что до дуэли ее очень трудно будет доказать, а если и удастся, Трудно будет утверждать, что она дает ему полное право разорвать помолвку. Был еще слух, неподтвержденный, впрочем, во время его последней поездки в Ливерпуль, что в Орегоне она кого-то застрелила. Можно ли проверить эту историю? Если все слухи верны, пол будет чист перед собой. Однако мысль о детективном расследовании ему притила. Вправе ли он наводить такие справки о женщине, которую держал в объятиях? И будет почти необходимо держать ее в объятиях, пока он проводит изыскание, если только не заниматься ими с ее ведома. Быть может, его долг как мужчины сказать ей все. Обратиться к ней так. «Мне сказали...» что твоя жизнь с первым мужем была, мягко выражаясь, неординарна, и ты даже дралась с ним на дуэли. Я не могу жениться на женщине, которая дралась на дуэли, тем паче с собственным мужем. К тому же мне сказали, что ты застрелила еще одного джентльмена в Орегоне. Возможно, джентльмен этого заслуживал. Но что-то в таком поступке меня коробит, без сомнения, иррационально, и по этой причине я тоже отказываюсь на тебе жениться». Вдобавок мне сказали, что мистера Хартла совсем недавно видели живым. С твоих слов я понял, что он умер. Без сомнения, ты могла заблуждаться. Однако я не обещал бы на тебе жениться, если бы знал правду, поэтому считаю себя вправе расторгнуть помолвку, основанную на ошибочных сведениях. Безусловно, трудно будет изложить все эти подробности, но он сможет излагать их постепенно» если в процессе не повторит судьбу джентльмена из Орегона. По крайней мере, можно объявить ей причины, по которым он считает себя свободным. А там будь что будет». Такое решение Пол Монтегю принял в поезде из Ливерпуля, и эта забота тоже тяготила его, когда он поднялся, чтобы в одиночку выступить против мистера Мельмота. После заседания он пошел в «Медвежий садок». «Быть может, в отношении Совета директоров Пола больше всего мучило убеждение, что он тратит деньги, которых не имел бы, если бы не состоял в Совете. На заседании его этим поприкнули, и он в свое оправдание сослался на средства, которые вложил фирму Фискар Монтегю» и «Монтегю». Предполагалось, что они пошли на железную дорогу. Однако деньги, которые он тратил, доставались ему таким сомнительным образом то при необходимости дать в них отчет, он бы не сумел сказать ничего внятного. Тем не менее, Пол много времени проводил в медвежьем садке и, если не был зван в гости, обедал там. В тот вечер Нидердейл предложил ему сесть за один стол. — Из-за чего вы сегодня так зъелись на Мельмота? — спросил молодой лорд. — Я не хотел на него взъедаться, — «Но, думаю, раз мы называемся директорами, то должны что-то об этом знать». «Полагаю, да». «Я так точно не знаю. Я скажу вам, о чем думаю. Хоть убейте, не пойму, за что меня сделали директором». «Потому что вы лорд», — прямо ответил Пол. «Видимо, что-нибудь в таком роде. Но какой им от меня прок?» Никто не думает, будто я разбираюсь в делах Разумеется, я в парламенте, но редко бываю там, если только меня не зовут проголосовать Все знают, что я сижу на мели, ничего не понимаю Родитель сказал, чтобы я вошел в совет, и я вошел Все говорят, будто между вами и дочерью Мельмота что-то есть Даже если и так Причем тут железная дорога «И отчего в Совете Карбери?» «И ради всего святого, зачем там старый Грендолл? «У меня в карманах ветер, но попроси, кто назвать двух самых безденежных людей в Лондоне. Я бы указал на старого Грендолла и молодого Карбери. Я много об этом думал, но так и не могу взять в толк». «Я тоже об этом думал», — сказал Пол. «Полагаю, со старым Мельмотом все в порядке?» — спросил Нидердейл. На этот вопрос Полу трудно было ответить. «Как может он нашептывать свои подозрения жениху, или, по крайней мере, одному из женихов, Мари Мельмот?» «Можете говорить прямо», — кивнул Ниддердейл. «Мне нечего сказать. Говорят, он самый богатый человек на свете. Живет он так, будто это правда, не представляя чего этому не быть правдой». Насколько я понимаю, о нем ничего толком неизвестно. Когда товарищ ушел, Нидердейл сел и задумался. Ему пришло в голову, что он изрядно влипнет, если женится на дочери Мельмота из-за денег, а у нее ничего не окажется. Чуть позже он пригласил Монтегю сыграть в карты. Карбери... Пираслок и Долли Лонгстаф уже ждут», — сказал он. Пол отказался. Ему было не до игры. «Бедняги Майлза там нет, если вы этого боитесь», — сказал Ниддердейл. «Майлз Грэндл меня бы не остановил», — ответил Монтегю. «Меня тоже. Разумеется, я не хуже других понимаю, что это стыд и позор». Но я, Господи, прости, должен человеку в лестаршире, Бог весть, сколько за содержание лошадей, и это очень нехорошо. Вы когда-нибудь ему заплатите, наверное, если не умру раньше. Но я бы все равно держал лошадей, даже не будь у меня в будущем никаких денег. Только в таком случае мне бы не верили в кредит. И, на мой взгляд, это одно и то же». «Мне нравится жить вне зависимости от того, есть у меня деньги или нет. И, боюсь, мне ничуть не совестно задолжать. Но я и другим даю жить». Карбери постоянно говорит гадости про бедного Майлза. Сам он играет, не имея и гроша, чтобы расплатиться. Если бы он проиграл, Фоснер не выручил бы его и десятью фунтами. Но поскольку он выигрывает, то держится, словно сам Мельмот. «Идемте!» Монтегю не пошел играть. Без всякой определенной цели он вышел из клуба и медленно побрел на север, пока ноги не принесли его на Уэльбек-стрит. Он сам толком не понимал, как здесь оказался, и, выходя из медвежьего садка, точно не думал нанести визит леди Карбери. Его мысли занимала миссис Хартл. «Покуда она в Лондоне...» по крайней мере, покуда он не может сказать себе, что полностью с ней порвал. Ему не следует видеться с Генриеттой Карбери. К тому же он был по-прежнему связан обещанием Роджеру Карбери не избегать общества Гетты, но в течение определенного срока, который еще не кончился, не делать ей предложения. Обещание было глупое, необдуманное, и Пол с тех пор часто о нем жалел, Однако знал, что Роджер рассчитывает на его слово. Тем не менее, Пол дошел до Уэльбек-стрит и почти безотчетно постучал в дверь. Нет, леди Карбери не дома. Она куда-то ушла с мистером Роджером Карбери. До сей минуты Пол не знал, что Роджер в городе. Читатель помнит, что тот приехал на поиски Руби Раглз. «Мисс Карбери дома», — продолжал слуга. «Желает ли мистер Монтегю подняться к мисс Карбери?» Мистер Монтегю, не задумываясь, ответил, что да, он поднимется к мисс Карбери. «Маменька, где-то с Роджером», — сказала Гетта, пряча смущение. «Она потащила бедного Роджера на какое-то ученое-суаре. У нее был билет только на двоих, так что я не смогла пойти». Я так рад вас видеть. Мы сто лет не встречались. — Почти что с бала у мельмотов, — сказала Гета. Да, с тех пор я видел вас только раз. Что привело Роджера в город? — Не знаю. Думаю, там какая-то тайна. Когда происходит непонятное, я всегда боюсь, что с Феликсом что-нибудь, не слава богу. Я так огорчаюсь из-за Феликса, мистер Монтегю. Я видел его сегодня в Сити на заседании Железнодорожного совета. Роджер говорит, что Железнодорожный совет — надувательство. При этих словах Пол невольно покраснел. И что Феликсу не следует в нем быть. И еще что-то такое происходит насчет дочери этого ужасного человека, — Думаю, она выйдет за лорда Нидердейла. — Правда? — Говорят о ее браке с Феликсом. И, разумеется, это из-за ее денег. И, как я поняла, этот человек намерен с ними рассориться. — Какой человек, мисс Карбори? Сам мистер Мельмот. Это ужасно от начала и до конца. Сегодня... Я видел их в Сити, и они вели себя как лучшие друзья. Когда я хотел поговорить с мистером Мельмотом, он заперся в кабинете, но взял с собой вашего брата. Видя это, я почти подумал, что он согласился на их брак. «Роджер очень не любит мистера Мельмота». «Да, знаю», — ответил Пол. «А Роджер всегда прав. На него во всем можно положиться». «Вы так не думаете, мистер Монтегю?» Пол так думал и был не склонен отрицать хвалы, которых его соперник, безусловно, заслуживал, и, тем не менее, ему было тяжело говорить на эту тему. «Конечно, я никогда против маменьки не пойду», — продолжала Гетта. «И все же я чувствую, что мой кузен Роджер — нерушимая скала, и если делать, как он говорит», Никогда не ошибешься. Я не встречала больше никого, о ком бы так думала, но правда думаю так о нем. Ни у кого нет больше причин им восхищаться, чем у меня. Я считаю, у каждого, кто имел с ним дело, есть причины им восхищаться. И я скажу, почему так считаю. Если он что-нибудь думает, то так и говорит — или, во всяком случае, не говорит того, чего не думает. Если он тратит тысячу фунтов, никто не усомнится, что она у него есть. Однако другие люди не такие. В Эмельмоте. «Я обо всех, мистер Монтегю, обо всех, кроме Роджера». «Вы никому больше не доверяете?» Только не подумайте, бога ради, что я вам возражаю. Это было бы ужасно. Роджер Карбери всегда был ко мне так добр, как никто на свете. Я ценю его не меньше вашего. Я не сказала, что на него одного можно полагаться. Во всяком случае, не хотела сказать. Но из всех моих друзей... А я вхожу в их число, мисс Карбери... «Да, наверное. Конечно, входите. Почему нет? Конечно, вы мой друг, поскольку вы друг Роджера». «Послушайте, Кета, сказал Пол. «Нет смысла так продолжать». «Я люблю Роджера Карбери, насколько мужчина может любить мужчину. Он именно такой, как вы говорите, и даже лучше. Вы едва ли знаете, как он жертвует собой и как думает обо всех вокруг. Он джентльмен до мозга костей. Он никогда не лжет, никогда не берет чужого. Думаю, он любит ближнего, как самого себя. Мистер Монтегю, я очень рада, что вы так о нем говорите». «Я люблю его, как только мужчина может любить мужчину. Если вы скажете, что любите его, как только женщина может любить мужчину, я немедленно покину Англию и больше сюда не вернусь». «Маменька пришла», — сказала Генриетта, ибо в эту минуту дважды постучали в дверь.